Вот мы и на месте Для того, чтобы познакомиться с самыми простыми растениями, водорослями Нам понадобится немного воды из озера Я зачерпнула ладошкой Вот! А зачем нам эта вода? Сейчас я наведу на нее увеличитель И ты все поймешь Взгляни-ка на экран Вот это да! И прозрачной А в ней, оказывается, плавают какие-то мелкие зеленые точечки Что это, дядя Кузя? Представители группы водоросли. Зеленые одноклеточные водоросли Они так называются, потому что каждое такое растение состоит из одной единственной клетки А я знаю, что такое клетки Ты уже рассказывал про них Из этих маленьких частиц построено тела всех растений и животных, а тело одноклеточной водоросли, получается, построено из всего одной клеточки. Дядя Кузя, почему же их считают растениями? По-моему, эти крошки совсем на них не похожи ни листьев, ни стебельков. Зато у них есть другая, более важная особенность. Которая отличает их от всех остальных жителей Земли Интересно, что это за особенность такая? Приготовься слушать внимательно Вся жизнь на нашей планете зависит от Солнца Солнце дарит свет и тепло всему живому на Земле К сожалению, нам с тобой только света и тепла мало Когда мы работаем, отдыхаем или даже спим, мы тратим энергию. И эту потраченную энергию нужно постоянно восполнять. А я знаю, что для этого надо сделать – поесть! Совершенно верно! Это относится ко многим жителям Земли, но не ко всем. Дело в том, что растения могут получать энергию Прямо из солнечного света. Это и есть главная особенность растений. Понятно. Жалко, что мы так не умеем. Было бы здорово вместо завтраков, обедов и ужинов отдыхать на солнышке, сил набираться и песенку петь. Ни к чему нам полдник, ужин, завтрак и обед. Чтобы стать сильнее, нужен – солнце, свет! Отличная песенка. Но только растения на солнышке не отдыхают. Они заняты очень сложной и важной работой. С помощью энергии солнечного света они создают новые питательные вещества. Эта работа называется процесс фотосинтеза. А происходит этот важный и нужный процесс В специальных маленьких частицах, хлоропластах. Хлоропласты есть у всех растений. И даже у одноклеточной водоросли? Конечно!